Глава тридцать седьмая, в которой я зализываю раны и принимаю посетителей. Я очень удивился, когда, открыв глаза, не обнаружил вокруг молочного марьего кисляка. Я лежал на больничной койке в пустой просторной палате с белыми стенами, окруженной стойками капельниц. Одна иголка с гибкой прозрачной трубкой торчала в сгибе правой руки, кстати, уже совершенно здоровой об оставленных бегуном отметинах на ней теперь напоминали лишь белые рубцы. Раны на спине тоже больше не беспокоили, благополучно затянувшись. По трубке капельницы вену поступала какая-то мутная бело-зеленая дрянь, цветом подозрительно похожая на живец. Еще шесть иголок торчали из-за левой руки, накачивая культю какой-то дрянью всех цветов радуги. «Не знаю», То ли от действия вводимых препаратов, то ли из-за халатности чего-то там неправильно заштопавшего хирурга, но обрубок буквально горел огнем. И к этой невыносимой боли совершенно невозможно было привыкнуть. Она каждые 5-10 секунд стреляла ослепительной вспышкой, будто невидимые палачи с педантичностью маньяка тыкали раскаленным паяльником в доведенный до кровавых волдырей ожог. Моего далеко не ангельского терпения хватило ненадолго. Прикусив до крови губу уже на второй вспышке, я решительно потянулся здоровой рукой к культе, намереваясь избавиться от болезненных жал. — Не тронь! — окрик наставницы заставил вернуть руку на место. — Мля! — тут же застонал я от очередной вспышки боли. — Эти снадобья помогают быстрее восстанавливаться тканям, пояснила Шпора. «С ними у тебя рука отрастет в разы быстрее, чем самотеком». «Как это отрастет?» От удивления я даже проигнорировал очередную вспышку. «Я чё, блин, ящерица?» «Ты игрок с развитой регенерацией. Привыкай. У тебя сейчас, считай, заново формируются кости, ткани вокруг них, кровеносная система и нервные окончания. А это процесс достаточно... неприятный». «Ага, неприятный. Очень, мля!» «Зато не останешься калекой, и всего через каких-то пару дней у тебя появится новая рука». «Всего-то? Мля! Это мне целых два дня так страдать!» «Ну, не больше трех точно. Динамика у тебя хорошая». «Мля! Ты издеваешься! Да в жопу эту регенерацию! Лучше б сдох, как раньше, и заново родился!» Ой, мля! Вместо того, чтобы вопить без толку, учись контролировать боль. Да как ее, мля, контролировать? Она наизнанку плечо выворачивает. У тебя же открыт новый гипноза. Попробуй самовнушение. Это как? Сосредоточь взгляд на плече и повторяй: я не чувствую боль в раненой руке. В слухе или про себя неважно. Главное верить в себя и свои силы. «Да ну, мля, хрень какая-то!» «Предпочитаешь три дня корчиться от боли?» «Ты обещала два! Ой-ой-ой-ой, мля!» «Теряем время!» «Ладно, считаю, говорила. Попробую, мля!» Я уставился на багровый от притока крови обрубок и завел подсказанной наставницей речитатив. Промучился минут пять, прежде чем дело сдвинулось с мертвой точки. Уже был готов на стенку лезть от безысходности и всерьез подумывал вскрыть горло иголками от капельниц. Но вдруг почувствовал едва заметное облегчение. Очередная вспышка боли оказалась не такой обжигающей яркой, как предыдущие. Как будто между болью в плече и сознанием появился невидимый фильтр, оттянувший на себя часть сводящего с ума болевого шока. Подтверждая прорыв самовнушения, перед глазами загорелась строка системного уведомления о начислении 17 очков к навыку гипноз. «Отлично, рихтовщик!» – расщедрилась на похвалу довольная наставница. Водушевленный успехом я забормотал спасительную мантру «Громче и уверенней», но почти сразу же был прерван визитом целой делегации посетителей. Первой в палату маленьким торнадо ворвалась серьезная неулыбчивая дама в белом халате медсестры, с тележкой, густо уставленной разнообразными колбами, пузырьками и баночками. Дама была примерно моих лет, невысокого роста, с худощавой фигурой и симпатичным курносым лицом, усыпанным росыпью веснушек, миловидность которого не портили даже насупленные брови и сжатые в тонкую линию губы. Проигнорировав моё «привет», медсестра деловито зазвенела капельницами, проверяя уровень оставшегося лекарства. Сосуды, содержимое которых ушло меньше, чем наполовину, она оставила висеть без изменений. А те, что изрядно опустили, по очереди снимала и тут же пополняла изготовляемым из тележных снадобий коктейлем. От наблюдения за манипуляцией меня разговорчивой медсестры меня отвлек знакомый девчоночий голосок. «Дядя Рихтовщик! Ура!» С разбегу бросившаяся мне на шею Галя едва не опрокинула капельницу с живцом. «Ну вот видишь, как я и обещал, все в порядке с твоим, дядя Рихтовщиком». От этого спокойного голоса по спине побежали мурашки. Следом за ртутью в палату вошел его верный оруженосец-скальпель, и здоровая рука сама собой потянулась защитить дважды вскрытое ловким убийцей горло. Но наткнулась на вихрастую девчоночью головку и нежно ее погладила. «Это мой папа», — шепнула на ухо девочка, крепко прижимаясь своей нежной щечкой к моей многодневной щетине. «Я же обещал отвезти тебя к нему», — шепнул я в ответ и заслужил в награду звонкий поцелуй в ухо. Довольная своей проказой малышка ловко вывернулась из-под моей руки и спрыгнула на пол. А кровать, она растерянно уставилась на багровую культю и колдующую вокруг нее медсестру. «Дядя Рихтовщик, а где твоя ручка?» В голосе девочки послышались слишком хорошо мне знакомые плаксивые нотки. «Ну...» «Того значится...» — растерянно забормотал я, опасаясь неловким словом спровоцировать у девочки волну ревы и слез. «Говорю же, плохая идея вести ее к нему сегодня», — шепнул на ухо боссу скальпель. «Дорогая, не расстраивайся», — подошел к девочке, положил ей руки на плечи ртуть. «Обещаю, с рукой дяди рихтовщика все будет в порядке». «Она вырастет и станет лучше прежней». «Правда?» – задрав голову, доверчиво глянула в лицо отца девочка. «Конечно, правда». Ртуть опустился перед девочкой на колени. «Я ведь тебя никогда не обманываю». «Дядя Рихтовщик, папа обещает, что у тебя снова вырастет ручка». «Конечно, вырастет», – закивал я. «Обязательно». Неловким движением очередной капельницы медсестра дёрнула сразу три торчащие рядом иголки. Последовавшая вспышка боли пробилась сквозь фильтр самовнушения и заставила меня буквально взвыть. «Папа, ему больно!» Тут же захныкала девочка. «Да не стой ты стуканом!» Обернувшись к помощнику, раздражённо прошипела ртуть. «Сделай уже что-нибудь!» Подскочив к изголовью, скальпель отпихнул к двери неловкую медсестру и, заняв ее место, опустил ледяную ладонь мне на лоб. Облегчение пришло мгновенно. Одним касанием знахарь полностью убрал боль. — Ты его вылечил? — строго спросила Галя, отступающего от кровати и встряхивающего рукой скальпеля. — Да, вылечил, — ответил девочке я. — Боль ушла. Скальпель. Спасибо. Всегда, пожалуйста. Фыркнул знахарь, вновь приблизившись, наклонился к моему уху и добавил: "Особо не обольщайся. Я всего лишь поставил блокаду, она продержится примерно час. С тобой я разберусь позже". Обернулся он к медсестре, снова отходя от кровати. "Пока можешь продолжать". Я закончила с капельницами. Впервые осмелилась подать голос медсестра. — Ну так забирай тележку и ступай к следующему пациенту. Скальпель шикнул на помощник Артучь, когда медсестра вышла в коридор. — Не разговаривай с людьми подобным тоном в присутствии Гали, ты ее пугаешь. — Я пугаю? Да что за вздор! — сплеснул руками скальпель и спросил девочку. — Принцесса, ты меня разве боишься? Не а Широко улыбнулась ему девочка. «Тогда давай докажем это папе. Пошли, погуляем вдвоем, без него. Помнишь, я обещал показать тебе настоящего ослика. Думаю, сейчас как раз настало время нам его навестить». «Пап, можно я пойду с дядей Скальпелем?» Обернулась на отца заинтригованная посулом девочка. «Можно, идите», — разрешил отец и нежно погладил ее по голове. На пороге девочка обернулась, помахала мне рукой и вдруг, нахмурившись, строго спросила отца. «А ты почему с нами не идешь смотреть Ослика?» «Мне нужно еще чуть-чуть с дядей поговорить», улыбнулся ей ртуть. «Вы идите, я скоро вас догоню». «Ладно», — важно кивнула девочка и, взявшись за протянутую скальпелем руку, скрылась с ним в коридоре. Выждав несколько секунд, пока не смолкли удаляющиеся шаги, ртуть взял стоящий у стены стул, переставил к изголовью кровати, сел и сухо объявил. «А теперь поговорим о деле». На его лице больше не было добродушной улыбки. Он снова напялил маску равнодушного и уверенного своей силе хищника. «Ты выполнил заказ, рихтовщик. Прими мою искреннюю благодарность». Десять тысяч спаранов, как договаривались, получишь по выходу из больницы. Разумеется, за вычетом расходов на лечение. О, не надо делать такие большие удивленные глаза. Да, ты получил увечье работая на меня. Но оплата такого рода неприятностей не учитывалась в принятом тобой заказе. Поэтому восстановление потерянной руки – твоя проблема. Согласен? Нифига я с ним не был согласен. Мне черт через что пришлось пройти, возвращая ему дочь, пережить потерю шпоры, увидеть смерть напарника, литрами крови оплатить прорыв по захваченному тварями мосту, привлечь внимание элитника, стать невольником собственной взбесившейся конечности и, наконец, отрезать самому себе руку, все ради его Гали, а этот дамерзение богатая гнида отказывается оплачивать мой больничный счет. Даже не думай рявкнула шпора, заставляя проглотить готовый сорваться с языка слова обиды. «Согласен», — пробурчал я в ответ. «Приятно иметь дело с разумным человеком», — кивнул ртуть. «Внесем ясность. Каждый день нахождения в этой палате тебе будет обходиться в пять сотен спаранов. Для полного восстановления руки пробыть здесь тебе придется три дня минимум». Я бы рекомендовал, чтобы уж наверняка задержаться здесь на четыре дня. Спороны на это у тебя есть, но решать, разумеется, тебе». «Учту. Отлично. С оплатой лечения решили. Теперь, поскольку я считаю себя в некотором роде тебе обязанным, готов ответить на два любых твоих вопроса. Хорошенько подумай, прежде чем их задавать». «Почему на заводе скальпель хотел отобрать у меня белый жемчуг? Ведь он действовал по вашему приказу». «Это сразу два вопроса», — усмехнулся ртуть. «Но не стану придираться, зачту за один». «Отвечаю». «Да, скальпель действовал по моей просьбе». «Вообще-то он заканчивал многоходовую комбинацию, включающую заманивание на нужный кластер скребера», Уничтожение там практически неуязвимой защиты чудовища. «Вот гад! Выходит, не случайность!» Неожиданно возмутилась Шпора, но расспросить ее о причине взрыва я не мог, поскольку, не слыхавший ее реплики ртуть, спокойно продолжал говорить дальше. «И, наконец, добыча из него белого жемчуга. Те жемчужины, рихтовщик, которые ты так вызывающе нагло решил присвоить, изначально были моими. Скальпель забирал принадлежащее нам по праву, а твое неожиданное вмешательство чуть не оставило меня без законной добычи. И я не выставлю тебе предъяв за две проглоченные жемчужины только потому, что достались они тебе благодаря вмешательству третьей стороны. «Стоп!» — перебила меня шпора. «Уверена, он понятия не имеет, кто стрелял тебе в руку» но зачтет эту нелепицу за ответ на второй вопрос. «Что ж, остановился, продолжай», — ухмыльнулся ртуть. «Между прочим, дары, раскрывшиеся у меня благодаря тем двум же помогли сегодня уберечь вашу дочь от зубов зараженных». «Охотно я верю». «С меня еще один правдивый ответ на любой твой вопрос. Давай не будем с этим затягивать». Там, на мосту, мне в спину ударила теплая волна, по действиям которой матерый элитник превратился в жалкого слезняка и сиганул со страху в реку. А у меня из-за волны возникли проблемы с измененной даром рукой, настолько серьезные, что пришлось ее отрубить. Я хочу знать, что это была за теплая волна. «Эту волну вызвал я», — огорошил признанием ртуть активировав дар под названием «проклятие паразита». Совершенно безвредная для иммунного волна Проклятия паразита воздействует на паразита в теле зараженного, вызывая приступ панического ужаса. Приступ длится недолго, всего пару минут, но этого времени обычно хватает, чтобы разогнать толпу зараженных и спокойно убраться во свояси. Из-за опасения нарушить равновесие До появления на мосту элитника я не мог вмешиваться в твой бой. Нападение элиты развязало мне руки, и я прогнал тварь волной проклятия паразита. Твоя рука, превращенная даром в лапу бегуна, тоже попала под действие волны. Единственным способом остановить ее самоубийственный порыв была ампутация. Что ты сделал? Кстати... Совет на будущее, поосторожней со своим четвертым даром. От этой твоей чужой лапы за версту смердит начальной формой кваза. Начинается все безобидно, с одной руки и всего на четверть часа, а закончится может большой бедой, когда однажды вдруг обнаружишь, что мутировал целиком и на всю жизнь. Итак, я ответил на обещанные вопросы и, пожалуй, пойду. — Не смею задерживать. — Выздоравливай. Ртуть поднялся и вернул стул обратно к стене. — Ртуть, а что теперь с вашей дочкой? — окликнул я его уже на пороге и пояснил. — Действие моего дара продлится ровно в сутки, а уже прошло немало часов. — Не беспокойся. Она больше никогда не заразится, и я дал ей белую жемчужину. — Улыбнулся Ртуть. Она стала иммунным игроком, рихтовщик, таким же, как мы с тобой, и паразит ей больше не страшен. Он ушел, оставив меня наслаждаться последними минутами обезболивающей блокады. Занять себя было нечем. Строгий постельный режим оставлял лишь возможность тупо пялиться в потолок. Спасаясь от скуки, я решил скоротать свободное от боли время изучением отложенных системных уведомлений. Благо последних после приключения на мосту скопилось должно быть преизрядно. И очень удивился, обнаружив всего пять уведомлений. Внимание! Ликвидировано шесть бегунов и один лотерейщик. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 1279. Характеристики – плюс 32 к картографии, плюс 37 к наблюдательности, плюс 11 к удаче плюс 29 к физической силе, плюс 48 к меткости, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 25 к физической броне, защита плюс 1, плюс 33 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 28 к скорости, плюс 21 к реакции, плюс 24 к гибкости, плюс 26 к интуиции, плюс 18 к силе стикса, плюс 23 к броне стикса плюс 1 к медитации, навыки, плюс 64 к кулачному бою, плюс 58 к легкой атлетике, плюс 49 к тяжелой атлетике, защита плюс 1, плюс 15 к гипнозу, плюс 65 к стрелку. Одерживайте славные победы и дальше. Внимание! Активирован дар сокрушитель преград. Характеристики. Плюс 3 к рукопашному бою. 11 к силе стикса. навыки плюс 27 к легкой атлетике плюс 28 к тяжелой атлетике внимание активирован дар легче пуха характеристики плюс 1 к медитации плюс 14 к силе стикса. дух стикса плюс 1 навыки плюс 39 к левитации плюс 14 к легкой атлетике внимание активирован дар чужая лапа характеристики Плюс 3 к регенерации плюс 13 к броне стикса, навыки плюс 23 к кулачному бою атака плюс 1 плюс 50 к телепатии внимание выполнено игровое задание награда за выполнение задания опыт плюс 1584 характеристики плюс 24 к картографии плюс 26 к наблюдательности плюс 25 к фехтованию атака плюс 1 плюс 27 к меткости, атака плюс 1, плюс 26 к физической броне, плюс 24 к скрытности, плюс 25 к скорости, плюс 24 к интуиции, плюс 25 к броне стикса, плюс 22 к познанию скрытого. Быстро пробежав глазами строки уведомлений и от нечего делать, решил полазить по разделам меню. Почти сразу же наткнулся на тревожно-мигающий отрядный чат, зайдя в который обнаружил целых семь белкиных посланий. «Рихтовщик, привет! Я слышала, ты на стабе! Отзовись! Надо встретиться!» «Срочно!» «Эй, чего молчишь-то? Ау!» «Рихтовщик, блин! У меня серьезная проблема! Немедленно отзовись!» «Ой, извини! Только что узнала, что ты в больничке!» «Поправляйся, ладно? На то, что выше писала, забей. Сама все порешаю. Удачи тебе, рихтовщик!» От неприятного ощущения, что я проспал нечто важное и уже не в силах что-либо изменить, заколола в груди. «Белка, привет!» — стал я надиктовывать ответное послание. «Чего там у тебя за дело? Если подождешь три дня, я выйду из больницы и вместе порешаем». «Ну а коли нех терпешь, самой разобраться, навести меня. Помогу хотя бы советом». Отправил письмо и через считанные секунды получил ответ. Игрок вне зоны действия отрядной связи. Бля. Вернувшаяся боль мгновенно выжгла из моей головы беспокойство за торопы губелку Поиски подружки сами собой отложились на потом. А сейчас... Все внимание сосредоточилось на горящей огнем культе. Из с головой, в процесс самовнушения, как заклинание я зашептал. «Я не чувствую боль в раненой руке! Я не чувствую боль в раненой руке! Я не чувствую боль в раненой руке!»